Глава пятнадцатая И только тогда я смогла присесть на стул и дать сыну вожделенную грудь. «Ой как!» — в дверь заглянул Михаил. «Поели, сейчас срыгнем, и можно идти за пюрешкой», — улыбнулась мужу. «Это хорошо. Мы все сделали, накрываем на стол. Ждем вас». Я поправила одежду на себе, причесала волосы и, прижав сына, вышла. Обед накрывали в большой и светлой комнате. Женщины, увидев меня, дружно шагнули ко мне, протягивая руки. Помешков отдала сына той, что помладше. Видимо, это мама. Мне кажется, сухонькая старушка не справится с ним. Малыш уже пытается активно ползать, и его трудно было удержать на руках. Михаил усадил меня и сел рядом. Я поставила на стол пюре и специальную ложечку для сына. «Его надо покормить!» «Из баночки?» удивилась свекровь. «А зачем пачкать посуду? Она стерильна внутри. Пожала я плечами». «Я не об этом. Можно самой сделать». Она посмотрела на меня неодобрительно. «А зачем, если есть готовые? Не сильно Несильно-то испугалась ее взгляда. «Алена, не лезь!» шикнул на нее свекор. Та недовольно поджала губы, но баночку взяла и начала кормить, переложив в небольшую мисочку. Еда оказалась вкусной, нас явно ждали, потому что приготовить все эти яства на скорую руку невозможно. Старалась попробовать все, потому что проголодалась, хотя, по идее, сейчас только раннее утро. Сына передавали из рук в руки, забыв о еде. Когда я все же поела, то забрала, потому что сын уже утомился и начал тереть глаза. «Надо уложить», — посмотрела на мужа. Он встал, забрал сына и ушел в комнату. «А сама что?» — свекровь опять посмотрела на меня странным взглядом. «Женщина должна возиться с сыном домом, а муж — добытчик». «Так», — я посмотрела на нее. «Мы либо дружим и приезжаем к вам в гости», Либо этот визит нашего в ваш дом, первый и последний. Я не вы, а я. Живем с Михаилом так, как считаем нужным. И приехали вас навестить, а не ссориться. Осадила я ее. Мало того, что сын Перестарку взял в жены. Она мне еще указывать будет, дружить мне с ней или нет. Свекровь встала в позу. Алена, либо умолкаешь. «Либо увезу тебя в лес, остыть!» — рыкнул свёкор на жену. «Ты действительно чего взбеленилась? Они истинная пара, чего лезешь?» Дед посмотрел на сноху. «Радуйся приезду сына и внука-дурёха!» Та скорбно поджала губы, собрала посуду и ушла на кухню. «Ты на нее не обижайся! Она сына два года не видела, а характер всегда поганый был». Ко мне присела бабушка Михаила. За подарки спасибо. Пока одним глазком глянула, но вот кое-что примерила. Она улыбнулась мне. Да, мне все равно. Я себя в обиду не дам. Погладила ее по руке. А семья у тебя есть? Мама и брат. Видишься с ними? Все допрашивала она меня. Нет, мама не хочет. А бабуля, которая меня вырастила... Умерла уже давно. Пожала я плечами. Обиделась на что-то. Нет, нам и ссориться незачем было. Всегда она такой была. Рано родила меня, а бабушка вырастила. Все. Я поднялась и отошла от старушки. Отстанет от нее, видишь, неприятен разговор. Надо бы к шаману сходить. Пусть бы глянул на обоих. Не хватало еще проклятия материнского. Забурчал дед. «Настоящий шаман?» – заинтересовалась я. «Самый подлинный!» – вышел из комнаты муж. «Завтра исходим, подарков отнесем». День и вечер прошел тихо в разговорах. Бабуля что-то вязала, сказала, что это мне подарок, но она не успела до приезда, руки уже не те, болят. Свекровь держала нейтральный тон и старалась первой подхватить Ярослава на руке. Вечер закончился, едва стемнело. Деревенская привычка, как сказал муж. Но мы, включив себе кино на планшете, который он заранее накачал, провели вечер в комнате. Интернета, кстати, здесь не было. Но это не помешало сделать мне фото каких-то колоритных вещей. Полочки с глиняными игрушками и посудой, вышитые занавески, настоящая русская печь с чугунками внутри, половики из полосок ткани. «Как в сказке!» – показывала мужу фото. «Они так живут, и я до 18 лет. Потом уехал учиться в институт, так и остался там, в городе. Приезжал раз в год на месяц, летом». «Но я бы не смогла. Привыкла к городу. Мне и в нашем доме хорошо», – поцеловала мужа. «А никто и не говорит оставаться. Приехали, навестили, уже неплохо. Сам привык жить там». — ответил он на поцелуй. Утром после нашего позднего завтрака нас усадили в машину большой старый УАЗ и увезли куда-то еще дальше по лесу. Недолго, правда, ехали полчаса. Вышли из машины и пошли по тропке, ведущей в густой ельник. — Нам надо обернуться. Тут особое место для оборотней. Муж оставил меня у порога странной хижины. Шаман сейчас придет, Он всегда знает, что у него гости. И не бойся его, зла точно не причинит. Они сложили коробки и мешки у порога. Мужчины скрылись за елками, оставляя меня с сыном вдвоем. Я, недолго думая, присела на лавочку, стоящую под большой развесистой липой. Из леса раздался рев, я посмотрела туда. Медведя мужа я не боялась, да и показывался он мне всего пару раз. Не к чему было вроде. «Не боишься, значит!» Раздался голос, и из дома вышел старик. Спустился ко мне и сел рядом. «Нет? Да и зачем?» «Это хорошо!» Шаман развернулся и внимательно посмотрел на меня. «Простить тебе, мать, надо. Она только сейчас поняла, что такое любовь к детям. Признаться тебе боится. Думает, ненавидишь ее. Рано тебя родила, сама дитя еще была, да и бабуля подсобила, отгородила от хлопот с младенцем. Да, мне все равно как-то пожала я плечами. Вот откуда он знает про мать. Неправда сама себе лжешь. Старик покачал головой. В Москву прилетите? Набери ее номер. Она возьмет трубку, попросит увидеться. Не отказывайся. Ну, если так будет. Характер у тебя хороший. Михаилу подходит. Расшевелила его. Похвалил меня. Из леса выскочил медведь. По белому пятну на носу признала мужа. Тот обнюхал нас с сыном и положил морду на лавку. «Малыш ваш, медведь, без сомнений, обернется лет в 16. Надо будет привести его сюда на месяц, помогу ему». «Хорошо», — отогнала я комара от лица малыша. Несмотря на прохладу осени, здесь, в этом месте, было странно теплее. Даже насекомые проснулись. «Еще деток вижу у вас. Троих всего». «А кто следующий? Девочка?» Заволновалась я. «Сын второй! И еще дочь, но позднее будет. На старость вам радость принесет», — сказал шаман. «Все, ступайте. Устал я». Он, опираясь на палку, поднялся и ушел в хижину. Муж ушел в лес, возвращаясь с остальными медведями. Они обнюхали сына и только потом вернулись в ельник, приходя оттуда уже людьми. Домой мы доехали быстрее, или мне так показалось. День пролетел незаметно, свекровь и бабушка суетились, собирая нам подарки с собой. Утром рано, попрощавшись со всеми, мы на машине уехали к вертолету, который уже прибыл, доставив еще груз для деревни.